Собрание в ЖКХ. Два дня уже висели объявления на входах в башню. Собрание по подъезду, как и на дверях соседних пятиэтажек. Решение незревших вопросов. Само собой явка ответственных квартиросъемщиков обязательна и все такое. На утро собрались в ЖКХ в полу подвале в большой комнате, где проводились ЖКХ шные планировки.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 Весь этот почт, сложная разводка. Президент как был, так и есть, только теперь он спрятался, не будет мелькать в ящике и не будет нести персональной ответственности. За всё будет отвечать коалиционное правительство, эта вот э, новая администрация безыменная. Хе, как вы обитаемому острове безыменные отцы? Да идите вы со своей фантастикой, тут натуре фантастика и без того точно. У меня дома двое маленьких детей, и жрать нечего. Да ну, вот вам и но. Ну.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 Не, экспроприации, учите историю, на него зашикали. Олег не особо всслушивался в это унылое бу-бу-бу, он следил за лицом читающего и видел, что тот сам не верит в то, что читает. Интересны были и лица сидящих рядом. По лицам волнами пробегали то недоверие, то растерянность, то опасение. Не было только твёрдой решимости крепить бытовую и общественную дисциплину, участвовать, отдать все силы,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 А что с магазинами? А ничего, пока действуют старые талоны. Скоро администрация введёт свои новые. Так не отоваривают. Закрыты же магазины-то. А этот вопрос не ко мне, я лишь довожу до сведения. И так, создать домовые комитеты и распределить круглосуточное дежурство на входе в подъезд. Я работать консьержкой не нанималась. (женский выкрик) Давно уже всё распределено, буркнул сосед Володя Васильченко. Тихо!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 Двое мужчин, стоявших у дверей, переглянувшись, быстро вышли из комнаты. Товарищи граждане, я предупреждаю, не расходиться, подровнись. А мы-то остальные все тут причем! Выкрикнула какая-то тетка. К нам-то какое отношение имеет? С охотниками и общаетесь? Повернувшись к соседке, возмущенно в полголоса продолжила: "Ну совсем сама посходили. Мало дозора какие-то придумали. Теперь еще с охотниками какими-то пристают. Граждане!"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 Довести подрозпись до сведения всех-всех, понимаете, подрозпись. Перекрикивая поднявшийся шум, продолжал толстый начальник: "Штаб проинформирован и что обязуется сообщать правоохранительные органы, если станет известно, что охотник оружие не сдал и находится по месту прописки. По отличную ответственность стучать на соседей, что ли? Не стучать, а информировать в ваших же интересах". А изъятием оружия будет заниматься участковый с панителями, понятно? Понятно, понятно, что ничего не понятно. Я вот с соседями вообще не здоровуюсь. Откуда я знаю, живет он дома или нет? Забурчала разно голосием комната. Думаю, Лик пил чай и рассказывал о прошедшем собрании Сергею Тулику. Ну и значит, подтопали все строем, подписываться как миленькие.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 Ну, там ни один я отказался настукачеству подписываться, ещё несколько человек. Начальник ГАТ аж весь позеленел, как ВИП прямо, и за могильным голосом завещал: "Саботирующих мероприятий администрации будем лишать талонов на продовольствие". А я ему говорю, что бы лишать, надо сначала дать, а мы пока от администрации ни фига не видели. Тогда он затрясся, как паночка покойница в том фильме, и вещает мне за могильно: Пеший спазм хорошо лечится на сельских хосработках. И мы типа это лечение вам организуем. О, блин, конкретная заваруха пошла. И что дальше? А ничего. Так это понты. Не знаю, как потом будет, но пока что революционным метройками на местах не пахнет. Так что это всё к вак-ва в воздух. А загреметь не боишься в лагерь? Просто для острастки остальных. Нет, я ж говорю, там несколько человек отказалось подписывать демонстративно. А я вообще и близко не охотник. Чего я должен подписываться? А я ещё этому начальничку наедине потом сказал, что ссорится-то он с людьми, как должностное лицо, из-за должностные типа инструкции. А вот отвечать, как бы не пришлось предметно, как лицу частному. Оно ему надо? И что? Ничего? Обратно стал разоветь. Да нет, тален, я этого по роду знаю. Щёки надувать они, чувствуя за собой силы могут.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 Ну да, а жрать-то он что там будет? Он говорит, все продумал он, типа охотник. Ты круже же сказали сдать, он его утопил случайно через речку, когда переправлялся два дня назад. Понимаешь, да? Ага, понимаю. Они опасаются, что наряд заставит до тех пор, пока не найдет. Да, опасаются, особенно с этой подпиской на стукачество. И потому собирается вскоре ленять из города. Есть у него, как он говорит, хроны. Где всё, всё, всё запасено, от печки складной до вратовой походной. Вот туда и собирается. А хочется, думает, тем самым ружьём домик построить. Где домик? Где тут охотиться и жить охоты? Это столько народу сейчас в леса ломнётся, где они там поместятся? Он местность с тайгой не перепутал или с джунглями? На кого охотиться? Может, он на приежек собирается охотиться, тогда другое дело. Да, кстати, это идея. Так он, да нет, Именно что охота жить на меринь. Умерить нужно, говорит потребность. Кушать всё, что летает, бегает, плавает, ворон говорит. Говорит, копчёное над огнём ворона, изысканное латвийское кушанье. Вот тут я и сомневался в его душевном здоровье. Толик заржал и хлопнул ладонями по столу. Не, братела, у вас тут не соскучишься с такими кадрами. Что, правда, копчёных ворон жрать? А семья, семья в курсе будущего меню? Не уточняй.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 Братела, давай попроще. Он показал вот такой вот здоровенный свинакол. Олег развёл руки, показывая нечто размером около полуметра. Прямой и страшный, как рабочий день похмелья. А главное, главная ручка, она развинчивается, и в ней у него запас: леска с крючками, спички, серкашюм, таблетки какие-то. Говорит, всё необходимое для выживания. Долго говорил. Видно, что концепция у него продуманная. Но от этого не менее бредовое. Ручка круглая, не эргономичная, монтаж, как понимаешь, не сквозной на сварке, пайке это очень существенный минус, особенно при боковых нагрузках. Нож говорит: "Можно через полую ручку насадить на древко, и будет копьё". Этим копьём он уверен: "Из засидки можно добыть хоть дикого кабана". Ну, значит, с голода не помрёт, вновь хохотнул Толик. Надо только подогнать ему кабана. Если значит на этого кабана броситься сверху с дерева из заситки, черт, я бы хотел посмотреть на это представление. Кроме того, говорит, ручка обмотана шнуром и этот шнур можно использовать, ну для чего угодно. На то же дерево говорит залазить или еще для чего? Повеситься, например. Не, молодец, зря ты так про него. <салив> про жаренный перец, да? А как он этот свой тесак здесь в городе таскает? Тит он свой, в шивенький хозбыт кухоньник, и то носите поสายщи. Хоть и сертификаты всё такое, а он он в портфеле носит. Не знаю, как перед патрулями отмазываться думает. А, во, ещё чуть не забыл. Зашёл разговор о преступности. Ну, об этом новом гопническом движении, когда всем всё по и забить могут даже просто за то, что на глаза попался. Вот как нас тогда с Серёгой пытались. Ну и так вот,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 Этот, как его, ты его не знаешь, Акулов Пётр Сергеевич, кличка Акуна Матата. Хе, смешной мужик. У него какой-то бизнес есть, связанный с международными грузоперевозками. И он на этой почве уже такой важный, куда там. Ну понятно. Жып прикид пальцевейром. Он заявил, что оставаться в этой стране могут только лузеры. К которому он себя соответственно не относит, что ловить тут нечего и надо валить за бугор, где живут цивилизованные люди, не считай сдешним, куда за бугор не уточнял. Ну я и так понял, что ни сегодня, ни завтра и впредь свалит. И хорошо, неприятный типчик, воздух чище станет. А что, ждут его там, куда он собирается? Ну, я пытался прозондировать. Он что говорит? Предприимчивый человек нигде не пропадёт. Да мой бизнес, ах, мой бизнес.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 Какой там сейчас бизнес? Надо сидеть на попе ровно и не отвечивать. Но ну, он на меня Эдик сожалеющий. А что говорить? Пусть валит, его выбор. А еще баба какая-то истеричная, не знаю как зовут. Не, не та, не которая в подвале была. Все орала, когда наконец покончат с этим безобразием.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 Это что ж там сейчас творится? Сплошное доколе и правительство в отставку. И дайте мне, я имею право, я всю жизнь исправно платил налоги. Они ж там по уровню развития, как у нас детсадовники. Да плень. А ещё кто? Ну, Сергей был, я его знаю немного. Ну, Серж. Серый, ты тоже его знаешь, здоровый такой пухлый кабан с седьмого этажа, постоянно с ножом ходит и этим хвастается на прополую.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 Аляк, хорош, что Надь. Ты мужик или нет? Олег покосился на молчащего слушающего сына и не стал развивать тему. Он тоже не собирается тут задерживаться, собирается куда-то тикать, но не за Бугор, как Окуноматэта, а поближе, поскольку и доходы у него пожиже. Какой смысл тикать туда, где если не сейчас, то к через месяц будет ситуация такая же, либо еще похлеще. Какое это коллективное помешательство! Все хотят куда-то драпать.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 На приличное коттедж у нас денег нет, а жить в холупе я не хочу, во. А приличным в ее понимании это, короче, на приличным в ее понимании у нас никогда бы денег не было в любом случае. Да выпустил ты брат, вожжи из рук. Но хоть не стань сейчас, пошел ты, я не стану, я объясняю ситуацию. Есть пара вариантов, но мне не нравится. Тот же город, водоснабжение, центральное газ тоже.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 куда бы он ни снял. Вредно для здоровья во времена перемен бессмысленная мотылятся по свету. Вот если бы, короче, я тут некоторые предварительные переговоры провёл, может, что и получится. Ещё что? Ну, Устес ещё был, вон серый его хорошо знает. В этот же день я встретил на лестнице Устеса. Мы с ним не то, что дружили, но были в неплохих отношениях, хотя он и старше меня лет на 5.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 Насчёт стойкости духа и сознания чистого как горный поток, я его как-то распослушал, у меня чуть уши в трубочку не свернулись, что он там нёс. Но малыши его просто обожали. Они его называли дядя Дима. Но это ему не нравилось. Как и по имени учству, обращение мастер-сэнсэй или гуру, он забраковал из скромности, хотя и поблестевшим глазам было видно, что для него заслужить такую высокую честь так называться, хотя бы и в обществе малышей, было бы заветная мечта.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 Это парищи, заготовку. О, глянь. Полчаса в хозмаге выбирал, он прикинь, ещё работает. Аж продавщицы гнать стали. Зато смотри, какая. Бук, ни одной червоточки, трещинки ни одного, сучка или потемнения аж женит. Он умельно прижёг деревешку к щеке. Осас, а нафига на тебе? Это же-то парищи. Ну да, только я переделаю. Мне немного другого вида надо. Да зачем? А вот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 Глаза его радостно блестели, он рассказывал полюбимой своей теме по рыцарскому оружию. Концентрированная и острая, это вот кованый клин настриёно на конце. А чтобы с большой силой это на древке рычаг для замаха получается. Понял? Такой удар не то, что кольчуга не выдержит, но и даже бригандина и латы, и даже кираса, поверь, правда. Что? Ну это будет не классический клевец, или как по-русски чекан. Потому что на другом конце стриа должен быть не топор, а молот, для оглушения рыцаря ударом в шлем. А здесь топорик с другого конца. Не переживай, Уставс, решил ободрить я его. Если придётся с кем-то драться, едва ли они будут в рыцарских шлемах, ага. Мне стало немного смешно, но Уставс купился. Ну да, это же не для исторической реконструкции, это чисто для дела. Тут топор даже способен не молота будет.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 Что, вот так и сказал защищаться и защищать арбалет говоришь? Клевец. Молодец, мужчина. Да ладно, говорю. Ист фиктовис, у них там не бойсь и мечи пластмассовые. Что-то я преренявала одобрение Бати Кустосу. При меня он так никогда не говорил. Мущина. Устоса и пластмассовые мечи? Да ну. Устоса он тоже нормально знал, общались. Батя Устоса уважал.